Глава 38. Отравление. Мы больше не разговаривали с Лоттой о герцоге Анзорском. Мы обе наложили негласное табу на эту тему и перестали выезжать в Литон, боясь встретить там еще каких-то друзей с буйной фантазией и длинным языком. Эйнари потихоньку привыкала ко всем нам, и ко мне, и к детям, и к мистеру Гранту. Она уже не противилась, когда я надевала на нее уздечку Правда, пока она позволяла это только мне. На наше объявление никто не откликнулся. Более того, по моей просьбе, Теодор Кэр просмотрел объявления во всех газетах Ирландии, что поступали в Литонскую библиотеку, и не нашел ни одного, где говорилось бы о пропаже белой лошади. Теперь мы могли считать ее своей, и мистер Грант уже мечтал, как однажды она примет участие в скачках. Пока же мы просто приучали ее к седлу. Она так быстро осваивалась в новой обстановке, что у меня закрадывалась мысль, что, возможно, кто-то уже пытался приручать её до нас. В лесах было немало людей, не признававших официальную магию и тяготевших к магии природной. Может быть, с кем-то из них Эйнери уже встречалась? За эту неделю его высочество дважды справился о том, всё ли у нас благополучно, и не планирую ли я приехать в Литон, где он всё ещё продолжал разбираться со старинными свитками». Я отвечала вежливо, но коротко. «Дескать, простите, занята, готовимся к скачкам». Наконец он приехал к нам сам. Он появился в поместье в то время, когда было слишком поздно для завтрака и слишком рано для обеда, избавив нас таким образом от дополнительных хлопот. Мы с Лоттой приняли его в гостиной. Беседа не заладилась с самого начала, и обстановка в комнате была столь гнетущей, что я не удивилась бы, если бы его высочество обиделся. Но нет, он продолжал задавать вопросы и довольствовался самыми скупыми ответами на них. Когда же он заявил, что хотел бы взглянуть на Эйнари, я сослалась на головную боль и отказалась сопровождать его на конюшню. Шарлотте не осталось ничего другого, как взять эту миссию на себя. Они вышли из дома, держась друг от друга на приличном расстоянии, а я же бросила всё и прильнула к окну. Я убеждала себя, что так поступать нельзя, что мне следует отправиться на кухню и дать распоряжение об обеде или вернуться к вышивке или недочитанной книге, что уже несколько дней лежала на столе в кабинете. Но нет, сердце взяло вверх над разумом. Я проводила их взглядом до самой конюшни, и даже после того, как они скрылись внутри, оставалось у окна. Томительное ожидание продлилось не меньше получаса. Но вот они снова вышли на улицу и направились в обратную сторону. Я отметила, что теперь они были куда ближе друг к другу. А вот они остановились на лугу, и герцог нагнулся, чтобы сорвать какой-то цветок. и Я непроизвольно сжала кулачки. «Ах, это ужасно!» Когда они подошли к самому дому, я разглядела на губах Шарлотты улыбку. «Нет, то, что я испытывала сейчас, нельзя было назвать просто ревностью. Это была целая гамма чувств, от неприятия до отчаяния. Сомнений не было в одном, Бьерцак уже, как минимум, не вызывал у Лотты отвращения. Возможно, по здравом размышлении она поняла, как и много приятностей сулить ей этот брак. Стать второй леди в Ирландии дорогого стоит. А учитывая, что брак по любви был для неё сейчас невозможен, Можно ли было судить её за то, что она склонилась к браку по расчёту? Хорошо, что Лотта не знала о моих чувствах к его высочеству, иначе я не смогла бы продолжать общаться с ней по-прежнему. А сам герцог, если и догадался о них, будучи человеком благородным, никогда не затронет эту тему. Я посмотрела в зеркало, чтобы убедиться, что моя улыбка не выглядит вымоченной. И именно в этот момент на улице раздался крик. Я снова метнулась к окну. Рядом с герцогом Иллоттой стоял запыхавшийся мистер Грант, который говорил им что-то энергично, размахивая руками. Его высочество бросился в сторону конюшни, шарлота за ним. Я выскочила из гостиной, когда мистер Грант появился в холле. «Альтаир, миледи!» – простонал он. «Кажется, его отравили!» Через десять минут я тоже была на конюшне. Конь лежал на сене в своем стойле, и изо рта у него шла белая пена. «Отправьте кого-нибудь за мистером Кэром!» — крикнула я. Но оказалось, что Теодор был уже здесь. Он грубо велел нам не мешать, и мы послушно вышли на улицу. Возможно, я была не права, но первой, о ком я подумала, был барон Джексон. Если Грант прав и речь шла об отравлении, то это было выгодно именно барону. Кто еще стал бы так рисковать, пробираясь в чужую конюшню? Конечно, он сделал это не сам, для этого он достаточно осторожен, Но с его деньгами и связями не трудно найти не слишком совестливого человека, который подбросит в ворох травы пучок белины или лютика. Я не стала церемониться и высказала свои подозрения вслух. шарлота горячо меня поддержала, но его высочество покачал головой. Я почти уверен, что вы правы, ваша светлость. Но у нас нет ни малейшего доказательства причастности Джексона к этому делу. Разумеется, я велю провести следственные действия, Но если он нанял для этого совершенно постороннего человека, то ему самому мы ничего не сможем предъявить. Кстати, я не удивлюсь, если в этом окажется замешан кто-то из ваших слуг. Поэтому будет лучше, если вы усилите охрану конюшни. А я уже ругала себя за то, что не подумала об этом раньше. Мистер Грант жил в старушке неподалеку. А с недавних пор Джон Марлоу каждую ночь проводил в конюшне. Мне казалось, что этого достаточно». «Где Джон?» Нехорошие мысли тут же полезли в голову. Марлоу любил Альтаира. И скачки в Анзоре были для него шансом стать выдающимся Жакеем. Но если бы ему посулили слишком много, смог ли бы он устоять? После скачек в Карисе я уже не была в этом уверена. Но уже через несколько минут я поняла, что подозревала Марлоу напрасно. Жакея нашли в небольшом темном закутке рядом с конюшней, где хранилась старая сбруя. Его кто-то ударил сзади по голове, и сейчас он был без сознания. «Он выкарабкается, миледи», — успокоил меня Кэр. «Но одно можно сказать точно, сам себя так ударить он не мог. Конечно, может оказаться, что он был в сговоре с тем, кто пришел, чтобы отравить Альтаира, и от него захотели избавиться, как от свидетеля. Но я склонен думать, что он ни при чем». Может быть, он услышал шорох возле конюшни и вышел на улицу, где на него и напали. Но я надеюсь, он выкарабкается и обо всем расскажет нам сам. Если не возражаете, миледи, я останусь в поместье на пару дней. И Марлоу, и Альти требуется медицинская помощь. «Да, да, разумеется», — торопливо подтвердила я. «Я сейчас распоряжусь, чтобы вам подготовили комнату». На фоне произошедшего все мои утренние волнения казались мелкими и смешными. И потому, когда его высочество, заверив нас в том, что королевская полиция приложит все силы для расследования этого преступления, стал прощаться, я легко нашла для него несколько тёплых фраз. Шарлотта же была так расстроена, что непрерывно плакала и отъезда герцога словно не заметила вовсе. Мы почти не спали всю следующую ночь. Немного подремавший вечером Кэр дежурил на конюшне. а мы довольствовались теми сведениями, которые приносил в особняк один из конюхов. Теодор вернулся в дом уже утром, усталый, но довольный. Кризис миновал у обоих. Марлоу пришел в себя, а Альти поднялся на ноги. Правда, Джон пока еще не в состоянии говорить, и, возможно, этот удар скажется на его памяти. Но давайте не будем думать об этом сейчас. А Альтаиру весьма помогло промывание желудка и крепкий отвар из аниса, солодки и веток ежевики. Ему уже настолько лучше, что он рвется на улицу. Но пока я запретил выпускать его из конюшни». Я с облегчением вздохнула. «А как же анзорские скачки?» — воскликнул Нейтан. «Альти сможет к ним подготовиться?» Теодор покачал головой. «Боюсь, лорд Карлайл. Альтеир не сможет принять в них участие. Он еще слишком слаб, и подобные нагрузки могут оказаться для него губительными». Было видно, как расстроился Нейт, но, к его чести, он сумел сдержать слезы.